Олень должен жить. Жизнь оленя — беспрерывное преодоление трудностей. Помните грозу? Молнии одна за другой рвались с неба на землю, словно пытаясь ее расколоть. Гром грохотал. На нас под крышей, как говорится, не капало. Но подумайте о косулях с малышами. Они сбились под большим деревом. Адский грохот, и животные испуганно вылетают под дождь, несутся напролом неизвестно куда. Еще удар, и они поворачивают, в панике натыкаясь на кусты. Случается, что обезумевшие от страха гибнут, а отставшие от матери и тем более обреченные малыши. Северный олень на диво приспособлен к суровым зимам. Но холода на севере бывают такие, что мех против них бессилен. И опять гибнут олени. Глубокий снег помогает от холода. Лось и северный олень дают себя засыпать и лежат под его спасительным прикрытием. Но снег — жестокий враг, если слой его велик. Ни пропитания не достать, ни убежать, когда надо. Критическая высота сугробов для косуль — 40 сантиметров, для северных оленей и морала — 70. Пятнистому оленю снег глубиной в 60 сантиметров — серьезные угрозы. Климатическим и погодным неприятностям прибавить надо еще напасти, именуемые общим словом «гнус». Комары в кровь поколют растущие под кожей рога. Мушка набивается в шерсть, выискивая доступные для укусов места, слепни, оленя кровососка, мокрец, волосоед. Это далеко не полный список мелких, но страшных невзгод, донимающих зверя. Да дыр портят шкуру. Носоглоточный овод в ноздрях и во рту откладывает личинки, которые затем, проникнув в мозг, убивают оленя. И все-таки жив курилка. Лось в жару, погрузившись в бочежок где-нибудь на болоте, держит нос над самой водой, раскидывая дыханием брызги, через которые о не пробраться. Северные олени бегают взад-вперед по тропам, и с тучами, вьющийся над ними, отстает. Утомительно, но что же делать? — Поднимаются на высоты, обдуваемые ветром, пасутся возле снежников, где комарам холодновато. Купаются, чтобы смыть с себя насекомых. Ведут по возможности разумный образ жизни. В жару никто не пасется, в холод и бескормится, старается больше лежать, чтобы зря энергию не расходовать. Когда ни жарко и не холодно, пасутся почти круглые сутки с перерывами через 2-3 часа. Но для большинства все-таки сумерки привычнее и желаннее. Кабарга на день прячется где-нибудь возле осыпи, угрожающих неприятностями всем, кто ее тут захочет искать. Косуля спит обычно днем и, утомившись, спит очень крепко. Благородные олени тоже порой крепко спят, а иногда... Стоя, лось в жару, выбирает для Лёшки сырое место, и когда оно под ним нагреется, переходит на другое. При такой судьбе неплохо быть жвачным. На утреннем холодке нахватался травки или там ещё чего, и в укрытие. Залёг и пережёвывай, что в торопях съел. Всё это происходит на определённой обитаемой территории, которую олени без нужды не покидают. Конечно, размеры ее разные, да и разное число оленей на ней проживает. В тундре площади большие, и держатся там олени стадами. Склонный к оседлости лось устраивается где-нибудь в путанице старец в молодом сосняке на верховом болоте. барге положен участок в 200-300 гектаров, его можно узнать по своеобразным уборным, ходят по нужде в одно и то же место, как гуанако, бегемот и носорог. Границы владения обычно маркируются запахами особых желез. Делают задиры на деревьях, поливают на границе мочу, что означает недвусмысленное заявление всем и вся, чтобы тут никакого гостеприимства не ждали. Злые косули особенно щепетильны, требуют от нарушителей сатисфакции. Лось добряк и терпит посетителей спокойно. Лишь лосиха в первое время после отела не выносит соседей. Но есть у оленьего семейства и места, так сказать, общественного пользования. Не говоря уже о тропах, по которым ходят все, у кого в этом необходимость, и водопоях, где встречи самые разнообразные и неожиданные места эти солончаки. Превращение всеядных археомериксов в олений диетиков удалось не без некоторого ущерба, В растениях не хватает натриевых солей. Именно по этой причине все травоядные неудержимо стремятся на солончаки. Если таковой есть поблизости, на него наведывается по нескольку раз в день. Но если путь дальний до 10-15 километров, олени остаются на солончаках подолгу. Забавную картину субординации внутри оленьего семейства можно наблюдать на солончаках. Представьте, на несколько десятков гектаров прекрасной местности солончак или солонец один и на нем два матерых лося. Пришли благородные олени, будут томиться в сторонке, ожидая, когда лоси уйдут. Те, конечно, не торопятся насолиться и даже не снисходят до внимания к пришедшим. Ну вот лоси ушли, олени заняли место, и тут приближается небольшое стадо косуль. Вся сцена повторяется вновь, теперь уже с новыми участниками. Соляной голод — жестокий голод. Он гонит оленей из надежно укрытых мест на берега морей пить невкусную морскую воду, заставляет выискивать Гари с остатками золы, на наледи с едва приметной примесью солей минеральные источники. Лось втягивает в себя жидкую солоноватую грязь болот, иногда по целому часу, без роздыха, велик ли в ней процент соли, и затем запивает такое лекарство чистой водой. Северный олень, у которого долгую зиму рацион очень скудный, а вместо воды снег без всяких соляных примесей, замороженный дистиллят, вынужден поедать леммингов, птенцов, яйца, рыбу, а как ее поймаешь, мышей, глодать сброшенные рога. Важенка иногда даже обкусывает рожки у оленёнка. Жизнь животных взаимосвязана. Куропатка бесстрашно суетиться возле ног копающего в глубоком снегу северного оленя, и это помогает ей добраться до земли, где есть что поклевать. Благородный олень ходит кормиться тонкими ветками к плотинам бобров, и те это терпят. Лось позволяет вороне выбирать из своей спины линялую шерсть для гнезда. Это избавляет его от излишнего чесания деревья. Оленя ноги кормят. Они не умеют хватать, рвать, но способны преодолевать расстояние. Кто в горах, у того два боковых пальца. По ноготке растут высокой земли не касаются. Так удобнее ходить по горным склонам. Кому приходится иметь дело со снегами и болотами, у того копыта широко раздвигаются, а по ноготке приближены к основным копытам. служат дополнительной опорой. У северных оленей, для которых снега и расстояние самые самоизрядное, под копытом еще и подушечка из жестких волос. Бухарский олень может прокормиться в любое время года на территории небольшой. Уходить недалеко его заставляют лишь паводки. Мунжаки тоже не стремятся в дальние путешествия. Кочевки кабарги Ограничены обычно пятью километрами. При первых снегопадах стада северных оленей начинают поход под защиту гор и лесов. Из тундры в тайгу севера на юг. Идут протаренными за века путями. Поднимаются в высокогорье, где меньше снега. Кавказские оленя, наоборот, спускаются с гор, где похолодней в долины.